Глава 33. Айка. Год назад. Конец января. Лепота. Люблю зиму. Не слишком морозную, но обязательно снежную. Чтобы вокруг белым бело, и чтоб похрустывало под ногами, и искрилось на солнце. И чтобы воздух чистый-чистый, и все деревья вынили, вот как сейчас. Я наблюдаю, как по белоснежному покрывало удаляется, превращаясь в маленькую черную букашку, и исчезает за поворотом папина машина. Вот и славненько. Облегченно выдыхаю достаю из-за сугроба припрятанную лопату. Господин Рябинин очень рвался расчистить мою территорию, но так и не обнаружив инвентарь, пригрозил привезти завтра новый. Пусть везет, потому что две лопаты – это лучше, чем одна. А до завтра я в своем дворе успею целый бальный зал расчистить. С папой, конечно, нелегко, он у меня диктатор. А поскольку я его диктатуру не поддерживаю, ему со мной тоже не сахар. Но папа любит меня, а я люблю его. И во имя нашей большой любви он старается не слишком на меня давить. А я, по возможности, пытаюсь быть послушной дочкой. На самом деле, мне очень дорого папина здоровье, поэтому я не треплю ему нервы, соглашаясь с ним почти во всем. И делаю все по-своему. Это называется компромисс. Я с наслаждением вдыхаю морозный воздух. Кажется, тошнота немного отступила. Она мучает меня уже третий день, и бороться с ней невозможно. Но еще труднее оказалось скрывать от папы. Меня едва не вывернуло от его парфюма. Ох, что ж творится-то? У меня, конечно, на этот счет есть кое-какие соображения, но я упрямо гоню их прочь и придумываю иные причины. Более оптимистичные. Запоздалая акклиматизация, например. Это называется перехитрить саму себя. И пока я справляюсь. Вооружившись лопатой, выхожу за ворота, а тут пахать не перепахать, сугробящие почти до носа достают. Вот это зима, вот это я понимаю. С удовольствием приступая к работе и очень надеюсь, что незваные гости на сегодняшний день закончились. Пусть все хоть на недельку забудут о моей лесной избушке. Пусть, потому что за прошедшие две недели с тех пор, как я вернулась из Киева, оказались чересчур насыщенными. Едва шасси самолета коснулись французской земли, а я включила телефон и и трендец. Посыпались сообщения, уведомления, сразу затрезвонили звонки. На перебой. Даже немного не по себе стало. Посмотрела я на вереницу желающих меня слышать и выбрала самого приятного и безобидного абонента – стежку. И сразу пожалела об этом. Бедная малышка оказалась панически напугана и едва справлялась с речью. «Ай, чик, а ты где? А мы тут сп...» «Папа, и у тебя в гостинице, а тебя нет. А г где ты?» Чувство вины, как шквальный ветер, пробило мой пофигистский заслон, отправляя настроение и обнажая проплешины в моем идеальном плане. Все же стоило предупредить Стежку о своем побеге. Но, черт, поставить под угрозу всю операцию? «Тихо, тихо, малыш», — ласково попросила ее. «Успокойся и дай, пожалуйста, трубочку папе». Стежка всхлипнула по ту сторону радиоволны, как по сердцу царапнула. Ая, голос папы Валика прозвучал очень глухо. «Где ты, дочь? Ты в Киеве?» «Нет, пап, я в Воронцовске». «Понятно», — после долгой паузы произнес он. «Значит, инцидент с Александром — это правда». Он не спрашивал, констатировал, а я не считала нужным выкручиваться. «Да, пап, правда». «Тогда ты правильно сделала, что улетела, потому что...» Его голос внезапно надломился, и он судорожно вздохнул, потому что мила привлекла полицию. «Но я постараюсь все уладить. Я постараюсь, Ая. Только...» «Зачем все это, дочь?» «Как объяснить? Да и надо ли объяснять? Ведь если он не понял до сих пор, то стоит ли туда стучаться?» «Это я во всем виноват», — не дождавшись ответа, произнес папа едва слышно. «Прости меня, дочка». «Пап, прекрати немедленно!» — прилетел с динамика голос Алекс. «Ты еще денежную компенсацию этой бандюги выпиши!» И снова меня пробило. Больно. Но мне ведь следовало этого ожидать. Рыжики связаны куда более крепкими нитями. А я... Кажется, я стала слишком чувствительной. Непозволительно. К черту. Абонент недоступен ли находится по другую сторону семьи, любви, родины. По другую сторону всего. Отвернувшись от суетящихся пассажиров, я уставилась в иллюминатор. И есть особый кайф в одиночестве зимними вечерами, особенно во время сильного снегопада. Надо лишь добраться до дома, дождаться вечера, заварить чай. И потом можно сколько угодно наблюдать, как в свете фонаря кружатся снежные хлопья. Сколько будет угодно небу. Но хрена лысого, одиночество не случилось. Случилась мама. Почему она случилась в день моего прилета, для меня загадка. Девчонки сдать меня никак не могли. Папа тоже. А Рыжий, он же не мог знать, что я сразу покинула город и страну. И что получается? Значит, материнское сердце почувствовало враг близко и привело Анастасию к моему дому, едва и переступила порог. Материнские руки яростно ударили по воротам, а материнская глотка извергла страшные проклятия. Не то, чтобы я содрогнулась от ужаса, но приятного тоже мало. В промежутке между угрозами я успела уловить, что испортила жизнь ее, Настиной, любимой кровиночки, сыночку родимому. Свадьбу сорвала, опозорила, загубила. И она, Анастасия, теперь удавит меня собственными руками. «Свадьбу сорвала?» Ну и что это тогда за любовь была, если ее с легкостью разрушила острая диарея? Если подумать, то с кем угодно может случиться подобная неприятность. Значит, чувства рыжего и носатой не прошли проверку на прочность. Но, возможно, все еще образуется. Я могла бы сказать об этом маме, но в тот момент она совсем не была готова к диалогу, а я не была готова сражаться с родной матерью. Помощь подоспела неожиданно. Я сперва подумала, что у мамы голос пропал, но оказалось, ее выключил папа. Удивляться сил уже не осталось, и я просто дождалась, пока господин Рябинин разобрался с невменяемой гостьей, а уж потом и мне объяснил, каким органом он почуял, что я дома. Но никаких чудес. Это Алекс позвонила папе и, выплюснув на него поток сумбурной информации, призвала к моему немедленному спасению. Бедный папа призвался сразу, правда от волнения чуть инфаркт не получил. Ох, Алекс, ну до чего же девка нелогичная. Прокручивая в голове события последних дней, я даже не заметила, как пролопатила широченную дорогу почти до конца забора. А когда подняла голову, почти нос к носу встретилась с хмурой, конопатой мордахой. «Знаешь, Айка, там сейчас трактор дорогу расчищает от снега. Так вот, эта железяка в сравнении с тобой вообще еле пыхтит». Отбросив в сугроб дорожную сумку, Алекс подалась вперед и прижала меня к себе. Уткнувшись носом в ее душистый шарфик, я вдруг почувствовала, как горлу резко подкатила тошнота и едва успела оттолкнуть от себя неожиданную гостью. Приоткрытое кухонное окно задувает спасительный холодный ветер. Ему навстречу я и направляю свой нос, пока Алекс шумно проводит ревизию холодильника. Хорошо, что кухня у нас огромная, и тошнотворные запахи, рассеиваясь на пути ко мне, теряют свою концентрацию. И все же я еле держусь и жадно вдыхаю морозный воздух. Аклиматизация, черт бы ее побрал. Нельзя сказать, что я не рада возвращению сестры. Рада, конечно, но как же ее много. «Так, ну и чем ты умудрилась здесь отравиться, ммм?» – строго спрашивает Алекс, громыхая многочисленными контейнерами с продуктами и с блаженным мычанием дегустирует каждое блюдо. «Тут сплошной свежак!» – согласна. Там действительно отравиться нечем. Ведь все это добро наготовила папина домработница Люся, и папа доставил буквально час назад еще в горячем виде. Да я даже съесть ничего не успела, потому что меня тошнит только от одного вида этих контейнеров. Хорошо, что теперь главная поглотительница еды нарисовалась. Она быстро совсем всем управится. «Охренеть! Я не видела тебя всего две недели!» Алекс недовольно смотрит на меня и морщит нос. «А ты исхитрилась похудеть в половину!» «Брехня, не вполовину. «Да где, Саш? Просто у меня лицо немного осунулось!» Вяло оправдываюсь, поглаживая свои щеки. Но рыжая фурия жестко продолжает. «Вот-вот, а еще изловчилась пострашнеть!» «И что же еще успела натворить наша шустрая Айка, а? Залететь?» «Угу, если только ветром надуло», – отзываясь неохотно и, отвернувшись от ее сканирующего взгляда, снова высовываю нос на улицу. «Саш, хватит придумывать. Это я вчера на нашей остановке шаурму неправильную купила. Теперь сроду в этот киоск не сунусь. И вообще, прекращаю уже жрать. Ты даже вещи разобрать не успела. Или ты у меня проездом?» И не дожидаясь дальнейших ядовитых нападок, я подхватила Сашкину сумку и рванула с ней на второй этаж, подальше от кухонных запахов. Однако спустя пять минут эта рыжая обжора притащилась ко мне в комнату с полной тарелкой пахучих бутербродов. «Она что, специально издевается?» «Саш, выйди отсюда с этой гадостью!» Рявкаю я, потеряв всякое терпение. Но губы Алекс растягиваются в ехидной улыбке. «Как скажешь, моя малютка-страхолютка, только сначала покажи-ка мне свой деловой календарь». «Какой?» Я не сразу понимаю, о чем речь, и даже покладисто проглатываю страхолютку. «Тот, где ты отмечаешь свои красные дни», – торжественно припечатала Алекс. «Вот про ныра, но у меня больше нет сил грызаться и изворачиваться, а обижать ее мне совсем не хочется. Впрочем, Алекс в любом случае от меня не отстанет. И если уж быть откровенной, то я действительно соскучилась по этой змеюке». «Саш, давай потом об этом. Тихо, прошу, зажимая ладонью нос. Ты ведь обещала мне все рассказать про Санька, а сама привязалась с допросом. И, пожалуйста, унеси отсюда свою тарелку». Алекс тут же обронила ехидную личину, вытарещил глаза и скривила губы. «Мой маленький затраханный мышонок». Проскулила она и бросилась было меня обнимать и поливать жалостливыми слезами. Но я наставила на нее палец и резко напомнила. Тарелку, а потом новости. Ох, кино и немцы. Алекс, с которым мы не общались целых две недели, теперь не остановить. Сперва она выяснила у меня, как я прорвалась на закрытую вечеринку к Милке. И со смесью любопытства и отвращения просмотрела сделанные мной фотографии, на которых притягиваются и оттягиваются полуобнаженные тела в разноцветных перьях. А затем взахлеб стала рассказывать. Санька в тот вечер обнаружили очень быстро. Наверное, по запаху. Но к тому времени, как в спальню ворвалась его невеста, он уже дрестал дальше, чем видел. Однокурсники, конечно, не упустили момент, и видео забацали, и пофотографировали, но большой ажиотаж так и не случился, поскольку Милка привлекла охрану и компромат изъяли. Долгоносая, конечно, проделала большую работу, и сестре своей наваляла, и поиски мои оперативно организовала, и даже вычислила машину, которая умчала меня в аэропорт. Но, к счастью, было уже поздно, а ведь я хотела сменить такси, как чувствовала, но понадеялась на авось. Нашим родителям и Александрине обо всем тоже сообщила Милка. И лишь потом расстроенная Санькина невеста провалилась в депрессию, осознав, что не может быть уверенной в полном отсутствии утечки инфы. А ну как всплывет в самое неподходящее время, и что тогда делать? А вот что надо делать, знала наша мама. его, вооружившись яростью и обидой за любимого сына, поскакала на разборки ко мне домой. Правда, потом она не знала, что делать с Рябининым, который примчался меня спасать, ведомый любовью, страхом и Сашкиным напутствиями. Вот такая рождественская карусель в духе бразильского карнавала. А впечатлительную стежку Алекс с папой постарались уберечь от пикантных подробностей праздничной вечеринки. Она поняла лишь, что я нанесла ее брату глубокую душевно-кишечную травму и никак не могла определиться, кому ей сильнее сочувствовать. Как ни странно, помогло мамино предостережение. Степашка, держись подальше от этой безжалостной убийцы. Это она про меня. И младшенькая вдруг опомнилась, с какого именно убийства все началось. И быстро разобралась в приоритетах. Так рыжему и надо, объявила она мне по телефону. А потом смущенно добавила. Только я с ним п -п помирилась, Ай. Ты не обижайся, но он ведь тоже п -п пострадал. Наша милая, добрая девочка. «Айка, какая же ты чокнутая!» – подытожила Алекс свой выпуск новостей. «Хорошо, что еще бабке никто рассказать не додумался. У нее бы точно сердце не выдержало. Санек уже две недели из дома не вылезает. Сессию похерил. А Милку мне даже жалко. Ей-то что теперь делать?» «Ей видней, у нее нос длинней!» – отмахнулась я, а Алекс вдруг нахмурилась. «Вот, кстати, о размерах». Она окинула мою фигуру долгим изучающим взглядом и направила длинный острый ноготь мне в живот. «Даже не думай, что я забыла!» «Колись давай!» «Кто и когда тебя отравил?» Я пожала плечами и неуверенно предположила. Возможно, это сделал Кирилл. В ночь середины ноября на конец декабря. Или это акклиматизация.